г л а в а четвертое Фенелла даже не хотела вспоминать эти долгие ночи во время войны, когда она лежала без сна, думая о том, что он постоянно подвергается опасности, мучаясь при мысли, что он может быть ранен или даже убит. Ивестия поступали крайне нерегулярно. И прошло немало времени после поражения Наполеона в 1814 году, прежде чем она узнала, что Переквин жив и даже умудрился за всю войну не получить ни единой царапины. В тот день она отправилась в лесную церковь и долго, страстно молилась, благодаря б о г а за то, что он сохранил Переквину жизнь». Она думала, что, узнав о смерти отца, Переквин тотчас же приедет, но когда девятый лорд Корбери отправился в последний путь, его сына среди провожатых не оказалось. Тенелла с ужасом узнала, что причиной его отсутствия было возобновление военных действий во Франции после того, как Наполеон высадился на юге. Снова Она проводила часы в молитвах о его безопасности. Снова лежала по ночам без сна в своей постели. Наконец пришла весть о победе при Ватерлоу. Война была окончена, но п е р к в и н по-прежнему не возвращался. Теперь он был дома, и она старалась не очень радоваться тому, что, вопреки своему желанию, он не может жениться на Хетти. Она знала... что если это когда-нибудь произойдет, для нее в его жизни уже не останется места. Она желала ему счастья. Оно было для нее важнее, чем ее собственное. И в то же время она чувствовала, что жить, не имея возможности видеть его, быть рядом с ним, это все равно, что жить без солнца. Она была так погружена в свои мысли, что не заметила, как отворилась дверь, и чуть не подпрыгнула на месте, когда надменный и властный голос произнес «Мне сказали, что здесь я смогу найти мисс Болдуин». ф е н н л л а подняла голову и, увидев, что в дверях стоит очень важный джентльмен, сразу же заключила, что это никто иной, как сэр Николас. Уорингем. Он был одет чрезвычайно элегантно, а его волосы уложены с тщательно продуманной небрежностью, введенной в моду принцем-регентом. Он держался с большим достоинством, почти напыщенно, что позволило т е н е л л и сразу же его узнать, так как он в точности соответствовал тому описанию, которое дал лорд Корбери. Фенелла стояла, уставившись на него, пока до нее не дошло, что он ожидает ответа на свой вопрос. «Вы хотите видеть мисс Болдуин?» — переспросила она. «Разве я неясно выразился? Или ты совсем дурочка?» — нетерпеливо ответил сэр Николас. «Поторопись, милочка, и найди ее». По его тону Феннелла поняла, что он принял ее за служанку и, не задумываясь из азарства, ответила на местном диалекте с резким преувеличенным акцентом. — Ой, да мы тут а, в деревне. Ужасть какие глупые! Она настолько комично произнесла эту фразу, что сэр Николас с удивлением посмотрел на нее в лорнет. — Похоже, я ошибся. — сказал он совершенно другим тоном. — Прошу прощения, но я принял вас за служанку. Фенелла поднялась с пола. — Это неудивительно, — ответила она, — ведь, когда вы вошли, я подшивала портьеры. — Пожалуй, мне следует представиться. Я кузина лорда Корбери. Меня зовут Фенелла Ламберт. — Так вы племянница лорда... — Фаркуара! — воскликнул сэр Николас. — Я знаком с вашим дядюшкой. Это очень достойный джентльмен и близкий друг принца-регента. Фенелла приблизилась к сэру Николасу и сделала реверанс. — А вы, должно быть, сэр Николас Уорингем. — Совершенно верно, мисс л а м б е р т сказал сэр Николас, слегка наклонив голову. Фенелла лихорадочно соображала. Нельзя было допустить, чтобы сэр Николас отправился на поиски Хетти и Периквина. Он может застать их за интимной беседой и, как претендент на ее руку, сочтет это компрометирующим обстоятельством. Более того, если он расскажет об этом сэру Вирджилу, не миновать беды. Фенелла пришла к выводу, что ей остается только одно — любым способом задержать с а р а Николаса до их возвращения. — Я полагаю, х е т т и появится с минуты на минуту, — проговорила она уклончиво. — Должна признаться, что я очень рада нашему знакомству. — Да. Сэр Николас удивленно приподнял брови. Было совершенно очевидно, что внешний вид Фенеллы не произвел на него большого впечатления. Она все утро провела за уборкой комнат, ее волосы растрепались, и непослушные пряди выбились из прически, что совсем не соответствовало облику юной леди. Переквин сказал мне, что у вас необыкновенно интересная родословная. На секунду. Ей показалось, что... Высокомерное выражение его лица слегка смягчилось. «Наше генеалогическое древо действительно уникально», — ответил он. «Как вы, должно быть, знаете, я являюсь первым баронетом Великобритании. Мои предки были землевладельцами и шерифами еще до того, как на эти земли пришел Вильгельм-завоеватель». «Как интересно!» — воскликнула Фенелла. «Вы должны этим очень гордиться!» «Почему бы и нет?» — ответил сэр Николас. Он обвел глазами комнату. Казалось, от его взгляда не ускользнула ни одна деталь, и Фенелле показалось, что его губы слегка искривились в презрительной усмешке. Затем, как бы желая найти оправдание тому, что увидел, он поинтересовался... Корбери, ведь тоже очень древнее имя. «Они ведут свою родословную со времен Генриха VIII», быстро ответила Фенелла. Даже раньше, поправил ее сэр Николас, Корбери участвовали еще в битве при Агенкуре. Примечание. Битва при Агенкуре 1415 год. Разгром французской армии английскими войсками короля Генриха V во время Столетней войны. Конец примечания. «Правда!» — воскликнула Фенелла. «Вы должны непременно рассказать об этом Переквину. Я уверена, что он будет в восторге!» Я с огорчением замечаю, что... «Люди совершенно не интересуются своим происхождением», — ответил сэр Николас. «Для меня порода имеет огромное значение». «Охотно верю», — сказала Фенелла с надеждой, что он не заметит сарказма в ее голосе. «В то же время, сэр Николас, вы же не можете отрицать, что все мы произошли от Адама». Он уставился на нее в замешательстве, — «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, это же очевидно. Разве нет?» — спросила она. «Если люди не спустились с небес, как ангелы, и не вылезли из преисподней, как черти, все живущие на земле должны были произойти от первых мужчин и женщин, ы кем бы они ни были». Энелла увидела, что идея, которую она ему подбросила, чтобы отвлечь внимание от Хетти, — Безусловно произвела впечатление. Сэр Николас уселся в кресло и принялся рассеянно постукивать лорнетом по руке. Мне нужно время, чтобы обдумать вашу теорию, мисс Ламберт, сказал он. Должен признаться, раньше мне это никогда не приходило в голову, но теперь я вижу, что в ваших словах есть доля истины. Я считаю, что ум и доблесть «Гораздо важнее, чем порода», — продолжала Фенелла. «Каждая семья, имеющая дворянский титул, первоначально получила его за подвиги на поле битвы или за в ы д а ю щ и е с я д е я н и я на государственной службе. Мы должны воспитывать наших детей так, чтобы они стремились к самоусовершенствованию, а не просто почивали на лаврах, добытых их предками». Она увидела выражение изумления на лице Сара Николаса и подумала, что, возможно, была с ним излишне сурова. Должно быть, он очень дорожит своей родословной. Это было его хобби, всепоглощающим интересом, который стал главным делом его жизни. И вот теперь она пытается п р и у м е н ь ш и т ь его значение. «Я надеюсь», — начала она быстро, что когда-нибудь у меня будет возможность познакомиться с вашим генеалогическим древом. «Я был бы рад показать его вам», — ответил он. «Но, боюсь, вам это покажется слишком скучным. Подобные вещи очень сложны для понимания и совершенно неинтересны для непосвященных. Если на то пошло, должна признаться, что... «Довольно неплохо в этом разбираюсь», — с улыбкой сказала Фенелла. Несколько лет назад мой отец работал над составлением нашей родословной. Он очень любит всякого рода исследования и заставил меня помогать ему. Я раскопала сведения о некоторых моих очень занятных предках, о чьем существовании до этого... Я и не подозревала. Одной из них была небезызвестная австрийская принцесса, чье скандальное поведение привозило в ужас весь двор. — Австрийская! — в о с к л и к н у л сэр Эдвард. — Так вот, чем объясняется цвет ваших волос, мисс Ламберт. ф е е л л а вопросительно посмотрела на него, и он пояснил. — Разве вы не знаете, что... Австрийские женщины, особенно те, которые живут в Вене, знамениты темно-рыжим цветом волос. И я, похоже, унаследовала его через столетия, воскликнула Фенелла, как замечательно. А может быть, я унаследовала и другие, более предосудительные качества этой принцессы? Она вызывающе посмотрела на сэра Николаса. Я уверен. что это не так, — сухо ответил тот. — А вам приходилось сталкиваться с какими-нибудь неожиданностями, когда вы исследовали свою родословную? — спросила Фенелла. Сказав это, она у к р а д к о й взглянула на часы. Ей становилось все труднее поддерживать разговор, и она лишь надеялась, что Хэти и Перри к в и н появятся с минуты на минуту. Должна же х е т т и понимать, что ей нужно вернуться домой в разумное время. Очевидно, когда сэр Николас справился, где х е т т и ему ответили, что она поехала навестить заболевшую миссис б а к у экономку в прайворе. Но визит вежливости, растянувшийся на два часа, способен вызвать подозрения даже у самых доверчивых родителей. Да, я обнаружил несколько... «Замечательных личностей среди предков моей матери, которые были графами, Сен-Квентин», продолжал тем временем сэр Николас. «Одним из них был император Шарльмань, другим — один из представителей Габсбургской династии. Кстати, я как раз подумал, мисс Ламберт, что вполне возможно мы с вами состоим в родстве». — Как интересно! — вскричала Фенелла. — Когда вы приедете в следующий раз, я непременно возьму у папы генеалогическое древо нашей семьи, чтобы показать вам. — Буду очень рад! — сказал сэр Николас, и Фенелла с удивлением обнаружила, что он говорит совершенно искренне. — Расскажите мне немного об этом Габсбурге, чья кровь, вполне возможно, течет в нас обоих, — попросила Фенелла. К сожалению, о нем мало что известно, — начал сэр Николас, непритворно заинтересовавшись. Фенелла подалась к нему, но неожиданно дверь гостиной открылась, и на пороге появилась х е т т и и лорд Корбери. Последовало неловкое молчание, и внезапно Фенелла почувствовала себя виноватой, как будто в ее поведении было что-то предосудительное. Она не знала, почему так произошло. Возможно, виной этому была неприязнь, промелькнувшая в глазах Хетти, или странные выражения на лице лорда Корбери. Она поспешно встала со своего места, в то время как Хетти, вытянув вперед обе руки, с радостным восклицанием поспешила к сэру Николасу. «Сэр Николас! Наконец-то!» защевитала она мы уже почти потеряли надежду видеть вас к несчастью меня задержали ответил с эр николас поднося ее руку к губам я так г о р ч е н а что меня не было дома когда вы приехали всю неделю я никуда не выходила поджидая вас мне жаль что я доставил вам столько беспокойства сказал сэр николасалала с улыбкой подумала что Это всего лишь пустые фразы. На самом деле, сэр Николас, вероятно, был страшно раздосадован по приезде, не застав Хэтти дома. «Здравствуйте, Уорингэм», — сказал лорд Корбери, и по его тону стало ясно, что появление сэра Николаса не вызвало у него особого восторга. «Слуги сообщили мне, что Хэтти поехала сюда». объяснил сэр Николас, и поскольку это недалеко, я р е ш и л отправиться на поиски. «Ну вот вы меня и нашли!» — воскликнула Хетти. «Как замечательно, что вы решили погостить! Папа и мама очень ждали вас!» Сэр Николас остановил взгляд на ее очаровательном личике и медленно произнес, «Я надеюсь, что вы тоже ждали меня!» «Ну, конечно!» — улыбнулась х е т т и У меня столько интересных планов. Пойдемте, нам пора домой. Она повернулась и, словно в первый раз за все это время, заметила ф е н е л у Послушай, Фенелло, ты выглядишь как сорванец, и тебе не мешало бы купить новое платье, то, которое на тебе давно следовало бы выбросить. По выражению ее глаз... Фенелла поняла, что истинной причиной этого выпада было то, что она слишком мило беседовала с сэром Николасом в тот момент, когда Хетти вошла в гостиную. Растерявшись, она не знала, что ответить, но тут вмешался лорд Корбери. «Тебе не хуже моего известно, что кузен л а й о н е л тратит все деньги на книги, а на Фенеллу ничего не остается?» Новые туалеты, о чем ты, возможно, и не подозреваешь, стоят довольно дорого. Фенелле было очевидно, что гневная отповедь лорда Корбери была вызвана вовсе не желанием защитить ее, просто он с трудом сдерживал ненависть к сэру Николасу за его богатство и за то, что Хетти так тепло его встретила. «Бедняжка Фенелла, я совсем забыла!» ж а м а н н о пропела х е т т и Она протянула руку лорду Корбери. «До свидания, Переквин. Я очень рада нашей неожиданной встрече. Я знаю, что мама и папа будут счастливы пригласить тебя как-нибудь к обеду. Папа только вчера интересовался, когда ты вернешься». Обращаясь к сэру н и к о л о с у она добавила, «Мы с Переквином выросли вместе». «Но с тех пор, как он оставил службу, он очень весело проводит время в Лондоне и боюсь, что деревенская жизнь покажется ему скучной». «А вот в этом ты ошибаешься», — возразил лорд Корбери. «Для меня Суссекс — самое привлекательное место на Земле, поскольку здесь живешь ты». Фенелла затаила дыхание. Она знала, что п е р и к в и н хочет дать понять со Руниколосу, что он тоже претендует на руку Хетти, и боялась, что Хетти может не понравиться такая откровенность. Но та слишком привыкла к тому, что каждый мужчина становится рабом е е красоты. Дорогой п е р и к в и н ты всегда был большим льстецом. Какетливо улыбнулась Хетти. Она положила руку на локоть сэру н и к о л о с у и, взглянув ему в глаза, доверительно сказала «Уведите меня поскорее, сэр Николас, пока Переквин не вскружил мне голову комплиментами». Несомненно, в его жилах есть примесь ирландской крови, потому что он любезничает со всеми хорошенькими девушками. Лорд Корбери сжал губы, и выставил вперед подбородок. Танелла увидела, как в его глазах сверкнул гнев, и, опасаясь, что он только ухудшит положение, поспешно вмешалась. «До свидания, Хетти. Ты выглядишь очаровательно, просто очаровательно. Я уверена, что не только п е р е к в и но и все остальные мужчины в округе, как только им представится возможность, будут готовы провозгласить тебя самой прелестной девушкой в мире. Она замолчала и неожиданно заметила, что сэр Николас улыбается ей. Не более чем легкое движение губ, но все же это была улыбка взаимопонимания. Возможно, он более проницателен, чем кажется, подумала она. Шурша юбками и мило воркуя, Хетти направилась к выходу, опираясь на руку сэра Николаса, а ф е н е л л и и лорду Корбери не оставалось ничего другого, как последовать за ними. «Почти как свадебная процессия», — подумала Фенелле и представила, в какую ярость пришел бы Переквин, произнеси она это вслух. У крыльца с т о я л и легкая коляска, в которой обычно выезжала Хетти, и к о т о р у ю она любила править сама, и принадлежавший сэру Николасу роскошный фаэтон, запряженный четверкой великолепных лошадей, которых, очевидно, он менял в дороге, потому что они выглядели свежими и отдохнувшими, и нетерпеливо переступали с ноги на ногу. — Вы поедете со мной? — спросил сэр Николас. — Ну, конечно! — ответила Хетти. Он помог ей взобраться в фаэтон, а сам взял п о в о д ь е из рук своего грума. Возвышаясь надо всеми, как королева на троне, Хетти в прощальном жесте подняла обтянутую перчаткой ручку. — До свидания, Периквин, до свидания, Фенелла, — сказала она, — надеюсь, вскоре снова вас увидеть. Фаэтон тронулся с места и, шурша колесами по г р а в и ю покатил по дубовой аллее. — Будь он пржоклят! — с яростью воскликнул о лорд Корбери, в то время как Фенелла молча смотрела им вслед. — Как я могу соперничать с человеком, который в состоянии позволить себе держать таких лошадей? — Любят обычно не за лошадей, — заметила Фенелла. — Но на Хетти! Они не могут не произвести впечатление, — ответил лорд Корбери, и в любом случае сам он тоже произвел на нее впечатление. — Он слишком чопорный, — сказала Фенелла, — но я думаю, если он позволит себе немного расслабиться, с ним может быть довольно интересно. — Интересно? С этим напыщенным... «С самодовольным пеликаном!» — вскричал лорд Корбери. «И скажи мне, бога ради, о чем это вы с ним беседовали, когда мы вошли в комнату?» «Я пыталась занять его чем-нибудь, чтобы он не отправился на поиски х е т т и ответила Феннелла. «Я не думаю, чтобы тебе понравилось, если бы он внезапно ворвался к вам в беседку». «Откуда ты знаешь, что мы были в...» — начал было лорд Корбери, а потом воскликнул. — Проклятие, Фенелла, ты слишком много знаешь. Чертовски не повезло, что он все-таки приехал. Я уже начал было думать, что Хетти совсем забыла о его существовании. Он повернулся и вошел в дом. Фенелла последовала за ним. — Всегда одно и то же, — подумала она. Всякий раз после визита Хетти... Переквин погружался в глубокое уныние. — Вы хорошо провели время? — тихо спросила она. — Разумеется, — ответил лорд Корбери. Они вошли в гостиную, и ф и н е л л а заметила, как он бросил быстрый взгляд в сторону потайной комнаты, как бы желая удостовериться, что деньги все еще там. — Она — самое прелестное создание! — — проговорил лорд Корбери, обращаясь скорее к самому себе. «Я не могу представить, чтобы кто-либо мог сравниться с ней. Как я могу рассчитывать, что она согласится жить в этой нищете?» «У нее у самой есть деньги», — заметила Фенелла. «Я не намерен жить на средства своей жены». — резко оборвал ее лорд Корбери. — К тому же, все эти деньги, которые дает ей отец, она тратит до последнего пень, и не могу же я требовать, чтобы она оплачивала еще и расходы по содержанию дома. Он был так раздражен, что Фенелла р и ш пробормотала извиняющимся тоном. — Ну, конечно, разумеется. — Я должен добыть хоть немного денег, — сказал лорд Корбери. — Знаешь, Фенелла... Прошлой ночью мне пришла в голову одна идея. «Идея — Идея? — переспросила Феннелла я. Облазил весь дом в надежде найти хоть что-нибудь, ь какую-нибудь фарфоровую безделушку, которую можно будет продать. И на чердаке я обнаружил вот это. Он выдвинул ящик стола и вытащил оттуда две черные маски. «Что это?» — с удивлением спросила Финелла. «Маски?» — ответил он. «Как-то на Рождество моя мама устроила игру в шарады. Это было очень давно, когда мне исполнилось всего десять лет. А ты, я полагаю, была слишком мала, чтобы оказаться в числе приглашенных?» «Безусловно. Мне было всего четыре года», — улыбнулась Финелла. «Я очень хорошо все помню». — сказал лорд Корбери. — Мне не разрешили участвовать. Я был всего лишь зрителем, а мой отец выступал в главной роли и изображал разбойника. — Разбойника! — воскликнула Фенелла. — Пьеса называлась «Кошелек или жизнь», — пояснил лорд Корбери. Их глаза встретились, и какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Это... «Очень опасно!» «Наконец, сказала Фенелла, ты же знаешь, что многие выезжают в сопровождении лакея, вооруженного мушкетоном?» «Не всегда», — поправил ее лорд Корпери. «Во всяком случае, не тогда, когда они путешествуют по знакомой местности или на очень небольшое расстояние». «Перекфин...» Начала Фенелла. «Разумеется, мы будем держаться подальше от основной дороги». Невозмутимо продолжал лорд Корбери. «А на проселочных дорогах никому не придет в голову путешествовать вооруженным. Я же, к примеру, не поеду в гости к твоему отцу с пистолетом под мышкой». «Ты прав», — согласилась Фенелла. «Мы можем отъезжать на пять-шесть миль в сторону, туда, где нас не знают». — Я полагаю, что так называемые джентльмены с большой дороги заколачивают немалые деньги. — Сомневаюсь, что им часто удается раздобыть столько, сколько раздобыли мы с тобой в ту ночь, — возразила Фенелла. — Зато это более честная игра, — сказал лорд Корбери. — Видишь ли, Фенелла, я испытываю отвращение к тому, чтобы... под покровом ночи, тайком забираться к человеку в дом и красть его золото, не дав ему даже шанса защитить свое добро или хотя бы опознать обидчика. — Но мы же не хотим, чтобы нас опознали, — запротестовала Феннелла. — Разумеется, не хотим, — согласился лорд Корбери. — Просто я говорю, что гораздо честнее встретиться с соперником лицом к лицу, Когда побеждает сильнейший, пусть даже он и держит в руках пистолет. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. Медленно проговорила Фенелла. — Хорошо, Переквин. И когда же мы приступаем к делу? Он протянул ей одну из масок. — Почему бы не сейчас? — Сейчас? Фенелла взяла из его рук маску. и, хорошенько рассмотрев ее, пришла к выводу, что она, в отличие от тех элегантных крохотных масок с огромными прорезями для глаз, которые обычно надевали для к а т е л ь о н а или на маскарады, надежно прикроет лицо. «Ночью я все обдумал», — сказал лорд Корбери. «Я считаю, что лучше всего выходить на дело к вечеру, «Когда люди обычно выезжают в гости, потому что женщины, как правило, надевают дорогие украшения, а мужчины берут с собой деньги». «Полагаю, ты прав», — неуверенно согласилась Фенелла, — «мы будем прятаться в тени деревьев». Продолжал лорд Корбери внимательно осматривать каждый экипаж, прежде чем начинать действовать. «Если мы решим, что дело стоящее...» Я буду выходить на дорогу, останавливать экипаж и обчищать карманы пассажиров, а ты в это время будешь держать пистолет, направленным на кучера. «Звучит очень просто», — сказала Фенелла. «К тому же это может оказаться довольно прибыльным делом», — с энтузиазмом отозвался лорд Корбери. «А это самое главное. Если выгода окажется небольшая...» Нет смысла рисковать головой. «Обычно разбойников вешают прямо на перекрестках дорог», — заметила Фенелла. а о грабителей вешают в Тайдерне», — парировал лорд Корбери. Примечание. Тайдерн. Место публичной казни в Лондоне существовало в течение шестисот лет. Конец примечания. — Мне кажется, что не так уж важно, где именно тебе затянут петлю на шее. Фенелла рассмеялась. — У меня такое чувство, Переквин, что тебе на роду написано не быть повешенным. — Мой воспитатель в Итоне был о н о г о м н е н и е ответил лорд Корбери. — Но любая добыча приблизит нас к цели. — Да, конечно, — согласилась Фенелла. Она попыталась представить себе, что подумает Хетти, если узнает, на какой риск готов пойти п е р е к в и д лишь бы завоевать ее. Польстит ли ей, что мужчина готов поставить на карту свою жизнь, чтобы бросить к ее ногам неправедно добытые деньги? Или это шокирует ее, и она сочтет, что «жентльмен» д не должен так себя вести, даже если он находится в крайней нужде. Она не знала ответа на эти вопросы. Она знала лишь, что если п е р е к в и н о нужна ее помощь, она сделает все, что он попросит. В его глазах горел боевой огонь. Он улыбался. Фанелла решила, что это лучше, чем видеть его унылым и подавленным. лишившимся всякой надежды. — К счастью, — сказала она, — я случайно обнаружила на чердаке твои рейтузы, которые ты носил, когда тебе было пятнадцать лет. Примечание. Рейтузы. Узкие, плотно обтягивающие ноги брюки для верховой езды. Конец примечания. Твоя мама, п е р и к в и н была очень бережлива, и в доме хранится большое количество самых разнообразных вещей, которые, как это неудивительно, сейчас п р и д у т с очень кстати. — Рейтузы! — воскликнул лорд Корбери. — Разумеется, тебе нельзя идти в женской одежде. — Пойду надену их, — сказала Фенелла. — И если я уберу волосы под шляпу, уверяю тебя, я буду иметь вид... «Заправского разбойника!» Она снова посмотрела на маску. «Ей можно прикрыть лишь верхнюю половину лица», задумчиво проговорила Фенелла. «Мне кажется, что разбойники всегда носят черный шарф, который натягивают на подбородок. Таким образом, неприкрытыми остаются лишь губы, а опознать человека по одним губам очень сложно». «Ты права!» — воскликнул лорд к о р п е р и «У меня где-то есть черный шарф, как раз такой, что нам нужен. К тому же я надену свою самую старую одежду». а н е л а хотела сказать, что каким старым ни был бы его костюм, благодаря своей великолепной фигуре, Переквин все равно будет выглядеть в нем элегантно. Но потом она решила не мешать ему, считая, что будет лучше, если он чем-нибудь займется. Она была уверена, что всегда узнала бы, Переквина, как бы он н и маскировался. Широкие плечи, узкие бедра, походка, то, как он держал голову, все это отличало его от других мужчин. Но что толку было раздумывать? Переквин решительно настроен осуществить свою идею, и хотя она не очень-то верила в успех этого предприятия, она понимала, что... Никакие доводы на него не подействуют. Каждый раз, когда он видел Хетти, он все больше укреплялся в своем намерении жениться на ней и все больше сетовал на свое безденежье. Пяти тысяч фунтов, которые остались от их прошлой добычи, надолго не хватит. Фенелла подозревала, что Периквин скоро все их растратит, Не на какие-нибудь излишества, а просто на расходы по содержанию дома. «Мы должны любым путем раздобыть денег», — сказала себе Фенелла, поднимаясь наверх. Она подумала о том, что им предстоит. Действительно, разбойников вешали довольно часто, но, тем не менее, огромное их количество — все еще продолжала спокойно разгуливать на свободе. Она могла лишь надеяться, что им повезет. Потом она вздохнула. — А если мы потерпим неудачу? — прошептала она. — Вместе с Переквином я согласна даже быть повешенной.